Глава одиннадцатая Вот это номер. Кажется, сам кодекс присматривает за моей темной троицей. Я-то думал, что богини выбрали чертовски неподходящий момент, дабы организовать триумвират. Кстати, это было действительно так. Вот только если бы они помедлили еще хотя бы немного, то не было бы вообще никакого триумвирата. Как не было бы и самих богинь. Как ловко неназываемые скульпторы их поймали. Я даже пока не до конца понимал, как именно они это сделали. Ведь в своем пространстве для отдыха богов практически невозможно обнаружить. Хотя, ключевое слово «практически» похоже, что в этот раз на этом месте полный провал. Но кажется, что удача сегодня на стороне этих трех темных авантюристок, ведь именно благодаря Триумвирату я смог сделать то, что сделал а именно прийти к ним на помощь. Так, что тут у нас? Неназываемые локи, которые обижают моих девочек. Все три богини лежали на земле, а над ними склонился неназываемый и, кажется, пытается проковырять в темной дырку. Ты так думаешь? Этот урод еще и спич какой-то толкает. Если в этой ситуации я не охотник, то кто тогда? Жертва. — немедленно ответил я и взмахнул рукой. Неназываемого отнесло в сторону. — Хрен на сеть, я покорежила, засранец! — не выдержал я, увидев, во что превратился Локи. А ведь я неоднократно сталкивался с этим богом ранее. Нельзя сказать, что Локи был плохим, но и хорошим его также нельзя было назвать. Всегда он был каким-то дятлом, короче. Все что-то пытался, как говорит Крендель вымутить, выкружить. Вот только все у него получалось через жопу. Локи, сколько я себя помню, старался избегать прямых противостояний, пытаясь все сделать чужими руками. Получалось не очень, в результате чего ему перманентно прилетало от бати Одина и особенно от матери Фриды. Тем более, что Один последнее время начал какую-то дичь творить. Да, боги практически бессмертны, но вот их разум... Тут сложнее. Существует много свидетельств, как боги слетали с катушек и творили всякую дичь. Как правило, их убивали их же братья и сестра с целью забрать их силу и паству. Но иногда в дело приходилось вмешиваться и нам, людям. Так вот, что касается Локи. Ты и раньше не был красавцем, но в кого ты превратился сейчас? Эти кости. Они у тебя из жопы торчат, что ли? «А куда конкретно их тебе засунули?» «Только не говори, что тебе это нравится!» С любопытством проводил я осмотр кадавра, в которого превратился Локи. «И вообще, что скажет мама?» «Убью!» — заорал бог, бросаясь на меня, одновременно отращивая четыре костюных пинка. «Да сейчас!» — мыкнул я, уходя в сторону, и пиная его, в результате чего тот отлетел далеко вперед. Меня же интересовал другой участник этого мероприятия. Неназываемый сидел на земле и тряс головой. Кажется, я немного переборщил с силой, хотя увидев темную внутри у меня что-то ёкнуло. Так, девчата, заберите подругу и отойдите в сторонку. Взрослые дяди поговорить хотят. Меда, это костяное недоразумение, придержите, пожалуйста, чтобы не рыпался. На близко не подходите. Вдруг эта тяга пихать себе кости в разные места заразна. Пандора и Марана, не болтая лишнего, выполнили свой приказ, оттащив темную сторону. В стороне заворочился Локи, но сила трех богинь, хоть и немного потрепанных, хватило на то, чтобы спеленать Бога невидимыми путами, не давая тому не то что дернуться, но и натворить какое-либо колдунство. Но ну, я, удостоверившись, что богини в безопасности и Локи в спину не ударит, шагнул вперед, широко улыбаясь. Ну что, тварь, давно не виделись? Давай покончим совсем здесь и сейчас. Я хотел сказать прикончим! Прикончим тебя, ублюдок! «Наглый охотник! Сначала я убью тебя, а потом и твоих подружек!» Неназываемый не терялся и не выглядел испуганным, ведь за его спиной был союзник, никто иной, как сам костяной скульптор. Тот в данный момент завис на грани локации, как будто что-то изучая или исследуя, или к чему-то прислушиваясь. «Давай же, скульптор, убьем этого жалкого охотника!» Не называемый торжествующий поднял руку, и его кулак окутался зеленым сиянием скверны. Я машинально заметил отличие от этой плохой скверны и той хорошей, которую я нашел. Странный каприз вселенной, на самом деле. Но ничего, Михаил с хорошей разберется, а мне нужно разобраться с плохой, ведь скульптор он не будет сражаться. Я видел и слышал в том числе через глаза и уши богинь. Это было их пространство, и они понимали его лучше всего. И они чувствовали, что скульптор явился сюда не со всей своей силой. Он посылал только часть себя, причем часть не самую сильную. Это было похоже на те проекции, что отсылали боги на землю, не в силах пройти туда во всем своем могуществе. Вот только у скульптора были другие причины для такого поступка. А вот какие? Но кто же его знает? Однако я видел и чувствовал ясно, ввязываться в драку он точно не собирался. «Сам разберешься, мой союзник!» — прохрипел скульптор с явной издевкой в голосе и просто пропал. «Упс!» А вот теперь на лице неназываемого явно проступило замешательство и недоумение. Я не смог промолчать, наблюдая за изменившимся лицом темного бога. «Кажется, кто-то бросил свою шлюшку на произвол судьбы. А что у нас с халибалом?» К чести темного ублюдка, его растерянность длилась недолго. Он быстро пришел в себя, и вокруг него закрутилась энергетическая торнадо зеленой энергии и Скверны. Ее сила неприятно удивила меня. Все-таки он был богом, а я всего лишь человеком. Но, как говорится, у всех свои недостатки. И вообще, лучшая защита — это нападение. Я сконцентрировался и ударил. Ударил со всей силы, использовав в том числе силу Триумвирата. Голубое пламя вырвалось у меня из рук и ударило в скверну, пожирая ее. Эти битвы с богами, блин. Никогда их не любил. Сегодня мы пропустили прелюдию, в которой сражаются люди с миньонами бога. И это хорошо. Выживет много хороших, честных людей. Мы перешли сразу ко второму этапу прямому противостоянию энергий. На этом этапе уже было не до техники обманных тактик. Лишь чистая сила против другой чистой силы. Слабые падут, сильные возвысятся. Так, кажется, говорят сами боги, вступая в противостояние друг с другом. Как ни крути, но я оставался человеком, хоть и связанным сейчас с тремя богинями. И вроде как перевес должен быть на нашей стороне. Четверо против двух. Но на самом деле было все совсем по-другому. Темная все никак не очухается. Пандора и Марана держат локи, еще и я тащу из них энергию, дабы на равных противостоять неназываемому. Однако у меня был еще один козырь в рукаве, и пришло время его достать. С Кодексом в сердце, с Кодексом в душе. Кодекс откликнулся. Не смело и не сильно, ведь в этом месте он имел совсем немного прав. Однако у меня было решение этого вопроса. Вират, который я все еще поддерживал, давал мне не только силы богинь, но и доступ к их творениям. А ведь это пространство и было их творением. Поэтому я знал, как открыть тропинку, кодексу, дабы он поддержал своего брата и позволил ударить по одному из старейших врагов-охотников со всей силы. Голубая энергия, что выходила из меня, забурлила и вспенилась, ударив в скверну с еще большей силой. Затрещал сам пространственный карман, в котором мы сейчас находились, не в силах сдержать бурлящую внутреннюю энергию. Сзади испуганно ойкнула кто-то из богинь, а называемый одним махом сжег в своем котле несколько миллионов пропащих душ, кто подпитывали его мощь, его скверну. Зеленая торнадо закрутилась с новой силой, а мое голубое пламя пыталось его погасить. Сила против силы, никаких скидок и поблажек. Выживет только один? Или сдохнем вместе? Я чувствовал, как внутри меня также медленно начал набирать силу реактор, поглощая такие нужные мне души, дабы получить силы на дальнейшее противостояние. Еще немного. И я просто взорвусь в огненной вспышке, которая пожрет все и всех. Но нет. Я не сдохну. Не сегодня. С кодексом в сердце. С кодексом в душе темный объединенный домен пока пандора держала локи в состоянии полной неподвижности а темная приходила в себя марана могла наблюдать за происходящей на ее глазах битвой мощь охотника впечатляла марана жила на свете уже долгое время тесно сотрудничала со смертью не понаслышке была знакома с душами и даже в один момент попала в условные темные боги что автоматически сделало ее саму, а также ее миньонов, целью для светлых сил многомерной вселенной, куда, конечно же, входил и Орден Охотников. Когда Марана была молода и глупа, только-только обретя свою силу и переступив порог человечности, она искренне считала, что теперь-то ни один человек не сможет ей противостоять. Ей! Богиня! Будучи человеком, а если быть точнее обманутой и преданной женщиной, Она прожила длинную и насыщенную жизнь. Тогда она поклялась отомстить своим обидчикам, и для этого ей нужны были силы. И она их нашла, сметя на своем пути не только самих обидчиков, но и всех, кто был им дорог. Это было сложно только поначалу. Переступив же порог и став богиней, она решила, что теперь-то она будет творить, что хочет. «Разве что нужно осторожно общаться с собратьями-богами», Но беда пришла не оттуда, откуда она ждала. Первыми до нее добрались фанатики из Ордена Паладинов. Простые людишки на поверку оказались той силой, которая чуть было не уничтожила молодую богиню на самой заре ее существования. Тогда она бежала в ужасе и позоре и потратила немало лет, дабы просто восстановить свои силы до первоначальных. И вот тогда, осмотревшись, она поняла, что попала просто в другую лигу. И в многомерной вселенной существуют люди, отличные от тех уродов, которых она покарала. Как по силе, так и по принципам. Просто до мстительной колдунии не было дела великим орденам, масштабы ее злодеяний были совсем не те. Став же богиней, она тут же привлекла к себе внимание. Абсолютно ненужное ей внимание. Марана не была дурой и быстро поняла, что драться со всей вселенной ей точно не нужно и, как сказал бы Сандер, постепенно перестала жестить, вернув свои силы и даже возвысившись. Ее отношения со смертью перешли в другую, более нейтральную плоскость. Она продолжала ей служить, вот только достигала своих целей с помощью договоров и уговоров. Да, были и угрозы, и шантаж, куда же без них. Но все было в рамках ровно настолько, чтобы орден охотников не устроил на нее полноценную охоту. Да, периодически их пути пересекались, но до прямой и открытой вражды дело не доходило. Иногда они даже сотрудничали, тем более, что были среди охотников такие, кому просто невозможно отказать. Например, великий охотник Сандер. То, что они трое связались с охотником, было их добровольным выбором. В принципе, Марана не жалела о принятом решении. А сейчас, глядя на эту поистине эпическую битву, в очередной раз утвердилась в своем первоначальном решении. Вот только... Это чертов вопрос! Как, черт побери, охотники могут противостоять богам, не являясь богами сами? Прямо сейчас она наблюдала противостояние титанов, двух абсолютно равных существ, из которых один был богом, а второй — простым человеком. Да, у Бога было скверно, а у охотника — кодекс. Но, черт побери, как простой человек может ни в чем не уступать Богу? Две энергии, враждебные настолько, что от их соприкосновения рвалась сама ткань мироздания, а от грохота их столкновения болели уши даже у богинь, сейчас сражались не на жизнь, а на смерть. И в центре каждой из этих сил находился их проводник. И ни один из них не хотел отступать они уничтожат друг друга раздался голос темный которая пришла в себя и сейчас лежала приподнявшись на локте и также наблюдая за этим сумасшедшим противостоянием пандора не отрываясь от контроля локи также покосилась на поле боя по ее лицу пробежала тень беспокойства надо остановить их пока они все здесь не разрушили сандер затащит у морана эти слова вырвались неожиданно даже для себя самой «Боюсь, на этот раз нет». Темная была главным архитектором этого пространства и сейчас в деталях показала подругам, как энергетический каркас их убежища потихоньку начал давать трещины. То тут, то там их пространство начало давать течи, и с каждой секундой они все больше и больше расширялись, грозясь в какой-то момент увеличиться настолько, что развалится весь каркас и окружающее их пространство схлопнется поглотив всех в нем находящихся. Черт! Пандора и марана произнесли это одновременно. Что будем делать? спохватилась Марана. Мы и так дали Сандру всю энергию, что могли. И он отлично ее использует, горько усмехнулась темная. И он бы победил, если бы. Мы не сделали такое дохлое убежище, подхватила мысль подруги Пандора. И что нам делать? Снова задала вопрос Марана. «Неназываемый», — указала пальцем тёмная на нужные узлы сопряжения пространства. «Он пытается сбежать. Но у него это не получается. Нужно ему помочь». «Что?» И снова Марана и Пандора воскликнули в унисон. При этом Пандора чуть не потеряла контроль над Ноке, который дернулся, пытаясь высвободиться. Но Пандора уже вернула контроль над ситуацией, а Марана успела просчитать все возможные варианты развития событий. Ты права! с неохотой признала она. Нет другого выхода. Тогда чего мы ждем? Покачала головой темная. Действуем на счет три. Раз, два, три. Со стороны это выглядело так, как будто за спиной из зажатого в угол неназываемого распахнулось окно портала, в которое он улетел вперед спиной после сильного удара Сандра. Портал тут же схлопнулся оставив удивленного и несколько разочарованного охотника в полном одиночестве. Сандер повернулся к богиням, и все три девушки вздрогнули, желая оказаться сейчас совсем в другом месте, подальше отсюда. Глаза Сандра пылали голубым светом, как два солнца. Его окутывал плащ из голубой энергии, а голубые же молнии били во все стороны хаотично, как гончие, потерявший след. «Ну и какого хрена?» — растянулись губы охотника в злой усмешке и все три богини на всякий случай простились со своей хоть и длинной, но такой прекрасной жизнью. Я почти его дожал. Я почти убил эту сволоту. Да, я чувствовал напряжение энергетической структуры этого мира. Я чувствовал, как темный бог отчаянно старается отсюда сбежать, Вот только это самое пространство, которое еле держалось сейчас под энергетическими ударами, было моим союзником, откуда неназываемый «не мог сбежать». Я бы успел. Точно успел, если бы эти три дуры не перестраховались. Я сделал несколько вдохов-выдохов и немного поумерил энергетический шторм внутри себя. Я физически ощущал, как разочарован кодекс, и с каким сожалением он сейчас покидает мое тело и это пространство. И я понимал, и полностью разделял его чувства. Смерть неназываемого была сегодня так близка. Возможно, сегодня был лучший момент за все время нашего противостояния. Момент, когда это самое противостояние могло закончиться по причине отсутствия второй стороны. И нет, эта сторона не мой орден. Тем не менее, глядя на трех темных богинь, Я видел сейчас только до смерти напуганных девушек. Простых человеческих девушек, кем они, скорее всего, когда-то являлись. Ну, возможно, кроме темной. Все-таки дочь самой бездны, скорее всего, уже была рождена богиней. Но не в этом суть. Кажется, сейчас они боялись меня. А учитывая нашу нынешнюю связь, это недопустимо. Простите, я устало потер глаза, когда полностью погасил в себе буйство энергии. «Вы молодцы!» «Правда?» — в глазах у темной появилась неуверенная надежда. «Больше всего сейчас мне хотелось орать, топать ногами и обзывать их разными словами, самым приличным из которых было бы слово «овца». Но я сдержался. Я посмотрел на произошедшее их глазами и признал, что они сделали лучшее, что им казалось нужно сделать в этой ситуации. Да-да, ключевое слово «казалось». «Ну да ладно». «Правда», — кивнул я и улыбнулся, видя, как испуг постепенно сходит с их лиц. Тем не менее, меня немного трясло внутри, и я предпочел не подходить сейчас к богиням, дабы не прописать кому-нибудь из них воспитательного подзатыльника. Вместо этого я подошел к лежащему на земле парализованному Локи и, уже не сдерживаясь, прописал воспитательного леща именно ему. «Ну а чё он?» После этого я призвал Одина глядя, как округлились глаза у моих богинь. Игнорируя их немой вопрос, я кивнул к на лежащего бога. Бак Бог избежал от одного Одина, но теперь попадет в усложение к другому Одину. Сейчас я порву связь этого мудака с неназываемым, а ты не теряйся, будущий богоубийца. Его душа теперь твоя, со всеми потрохами. Так сделай так, чтобы он теперь приносил пользу». Он многое знает о том, как убивать богов. Пусть с тобой этим и поделится. Однако, моя личная просьба. Пусть эта тварь страдает. Он это заслужил.